Глава седьмая. Харальд и Кукша. Викинги подарили конунгу Хальфдену парус для большого боевого корабля и много драгоценных собольих и бобровых шкурок из гардерики. Конунг весьма доволен подарками. Он предложил всем гостям, у которых нет каких-либо важных и неотложных дел дома, остаться у него на зиму. Кукша нравится Хальфдену. Старый конунг быстро понял, что викинги не ошибаются в виде будущего доброго воина. Конечно, в его возрасте все мальчишки любят воинские упражнения и готовы целый день махать деревянными мечами, разбившись на пары или отряды по нескольку человек. Но такой одержимости в постижении воинского искусства, какую проявляет этот славянский отрок, Конунг не видовал, пожалуй, за всю свою долгую жизнь. У Конунга есть сын по имени Харальд. Харальд и славянский отрок примерно одного возраста. Харальду очень полезно иметь для воинских упражнений такого сильного противника. Мальчики, кажется, уже подружились. В этом тоже нет ничего плохого. Такая дружба нисколько не унижает достоинства будущего Конунга. Отрок не раб, хотя и пленник. Сами викинги, похищая Кукшу, не предназначали его для рабской доли. Сказать по правде, из таких зверенышей и не получается хороших рабов. Мудрый старый конунг, чью власть скоро уже унаследует его сын, знает, как дорог в этом беспокойном мире такой дружинник, который с малых лет привык любить своего вождя, и видит в нем скорее друга, нежели господина. От века разумные люди ценят дружбу гораздо дороже, чем службу. А в Кукше хорошо еще то, что у него в этой стране ни роду, ни племени. Словом, никаких привязанностей. Такой человек будет особенно предан. Харальд, гордый и вспыльчивый, на диво сдержанно переносит удачные удары, наносимые Кукшей. вспыхнет закусит губу и продолжает сражаться, только делаясь более внимательным и осторожным. Конунг Хальвден, который иногда наблюдает за их поединками, с удовольствием видит, как его сын, учась воинскому искусству, одновременно учится житейской мудрости. Да-да, всегда рассчитывать, никогда не поддаваться ослепляющей силе гнева. Что ж, это утешительно. После его смерти власть попадет в надежные руки. В славянском отроке старые опытные воины сразу отметили, помимо ловкости, ярость, овладевающую им во время боя. Иной раз ему не хватает одного деревянного меча на поединок. Он разбивает его в щепки о щит противника. Воины переглядываются и одобрительно покачивают головами. Мурманы ценят и искусство боя, и воинскую страсть. Гуторм, дядя Харальда по матери, его воспитатель и главный наставник в воинском деле, считает, что воин должен, помимо меча и секиры, в совершенстве владеть копьем и метко стрелять из лука. И Харальд с кукшей мечут копье изо всех сил колют им можжевеловый куст и стреляют в цель из лука. У Харальда есть собственный настоящий меч хотя Харальд не посвящен пока что в мужчины и, значит, не имеет права носить меч на поясе, как воин. Меч откован из самой лучшей стали, только размером, поменьше взрослого. Мальчики по очереди с азартом рубят прутья Харальдовым мечом. На родине Кукша слыл среди отроков искусным пращником. Он и здесь не забыл любимую пращу, обучил своему искусству Харальда и, скитаясь по окрестностям, Они редко пропускают какое-нибудь дерево, чтобы не метнуть в него камень. Благо, камней в Норвегии не меньше, чем на родине Кукши. Дружба мальчиков крепнет день ото дня. Их редко увидишь в врозь. Харальд выразил желание ночевать вместе с Кукшей в гостевом доме, где живут викинги, приплывшие из Гардерики. И отец охотно разрешил ему это. Пусть сын побольше бывает с воинами и поменьше с женщинами. Теперь Харальд и Кукша спят рядом, едят вместе и подолгу где-нибудь пропадают вдвоем. Особенно любят они забираться в огромную сумрачную оружейную. Все стены ее увешаны оружием и доспехами. В потолочные балки, как и в стены, вбиты кованые крюки и гвозди, на них висят панцири, кольчуги и шлемы. Давно уже не было воин, и оружейную никто не посещает. Тут и там виднеются нетронутые кучки земли. Это кроты без помех роют свои норы. Мальчики сидят на древних, источенных жучком и временем сундуках, в которых хранятся смазанные бараньим салом старые мечи, секиры и наконечники для копий. Кукша среди мурманов быстро выучился чужому языку, и теперь они с Харальдом ведут бесконечные беседы, рассказывают друг другу сказки и мечтают кукша видит на балке панцирь превосходящий остальные размером и более прочих потемневший от пыли и ржавчины видно его перестали чистить сто а может и двести лет тому назад харальд говорит что этот панцирь принадлежал его предку ингви фрейру богу от которого произошли инглинги род конунгов правящих в норвегии и швеции сыновья и внуки фрейра Люди весьма могучего телосложения еще пробовали надевать этот панцирь, но всем он оказывался велик, и в конце концов его перестали примерять. Так он и висит теперь без дела. харльду нравится, когда Кукша рассказывает о своей жизни на родине. Его рассказы о Гардерике совсем не похожи на рассказы викингов. Оно и понятно, ведь викинги были чужеземцами, а Кукша там родился и вырос. Особенно оживляется Харальд, если Кукша вспоминает о драках или об охоте. К охоте Кукшу отец начал приучать с малолетства и брал его с собой, даже идя на медведя. Сам Харальд больше всего говорит о своих мечтах. А мечтает он о викингских походах. Ему нужны несметные сокровища и добыть их легче всего морским разбоем. С восхищением рассказывает Харальд о том, как викинги разграбили и сожгли богатые города юга. Знаменитый датский морской конунг Рагнар Кожаные Штаны лет 15 назад поднялся по реке в вглубь земли Франков и разорил там богатый город Париж. Другие храбрые викинги тоже постоянно разоряют города Франков и разных иных народов. Харальд слышал, что где-то далеко-далеко на юге есть сказочный город Рим. Он во много раз больше и богаче Парижа. Считается, что Рим величайший и прекраснейший город мира. Заветная мечта Харельда разграбить и сжечь этот знаменитый город. Вот откуда можно привести богатую добычу и громкую славу. Харальд сможет отправиться в поход, когда ему стукнет 12 лет. С этого возраста Мурман считается мужчиной и имеет право носить на поясе меч. Мальчики часто бродят по лесу с луками и прощами, упражняются в меткости, охотясь на мелкую дичь. Однажды на закате они выходят на поляну, недалеко от королевской усадьбы. На поляне возвышается курган. Харальд говорит. «Знаешь, кто здесь похоронен? Моя бабка — королева Аса. Она умерла, когда меня еще не было на свете. Говорят, она умерла молодой и красивой. Помолчав, он добавляет. «Видишь, какой большой курган? Ее похоронили в корабле, потому что она была знатная женщина, и дали в дорогу все, что нужно для жизни в загробном царстве. Даже любимую служанку закопали вместе с ней». «Живьем?» — спрашивает Кукша. «Да». Кукша смотрит на темный курган, за которым пылает желтое закатное небо. «Как ты думаешь, — спрашивает он, — твоя бабка со своей служанкой и сейчас там или в загробном царстве?» Харальд задумывается. Такой вопрос никогда не приходил ему в голову. Известно, что знатного человека хоронят в корабле, повернутом носом на юг, к морю, чтобы покойный, когда положено, мог отправиться в путь. Но, с другой стороны, все знают, что покойники иногда выходят из своих могил. Так было, например, и с бабкой Асой. «Не знаю», — говорит Харальд. «Думаю, что сейчас их там нет. Но когда надо, они возвращаются». «А когда им бывает надо?» — тихо спрашивает Кукша, глядя на курган. «Когда дело какое-нибудь есть». «А какое у них здесь может быть дело?» — снова спрашивает Кукша. «Чудной ты. Разные могут быть дела. Вот, к примеру, в ночь, когда я родился...» Бабка Аса вышла из кургана. Знаешь зачем? Нет. Затем, чтобы сказать Вису. Примечание. Виса — стихотворение из восьми строк, которое сочинялось на случай. «Ныне родился конунг великий. харльдом будут звать его люди. Землю норвежскую всю воедино он под своей рукой соберет». «Это она про кого?» — спрашивает Кукша. Неужто про тебя? А то про кого ж, отвечает харльд и приосанивается. Отец владеет четырьмя областями, а я буду владеть всей страной. Такого конунга в Норвегии никогда еще не было. Кукша восхищенно восклицает. Вот это да! Здорово, ничего не скажешь. Когда они покидают поляну, Кукша оглядывается на курган. Там зарыт живой человек.